Они вместе участвуют в субботниках, наводят порядок во дворе, в подвалах, поддерживают чистоту в коридорах и на лестничных площадках. Бывает, что им приходится вступать и в неприятные объяснения из-за неполадок в канализации и водопроводе, когда верхние заливают нижних, по поводу очень шумных празднований семейных или иных дат и так далее». Нередко и сейчас соседи обращаются друг к другу за помощью, оказывают всевозможные услуги. Так хозяйки занимают некоторые виды продуктов, если дома их вдруг не оказалось. Делают в магазине покупки не только себе, но заодно и соседям, если те не могут сами сходить за ними. На лестничной площадке или у подъезда зачастую можно услышать примерно такой разговор. «В магазин?» «Да, картошки на ужин не хватит». «Слушай, возьми мне штук пять луковиц, хорошо?» Мужчины легко обращаются к соседу за инструментом при ремонтных работах. И все же это только вынужденное общение. Исследования советских и зарубежных социологов показывают, что большинство опрошенных... активно занятых в производстве людей, заявили, что они, хотя и пользуются услугами соседей, но не хотели бы, чтобы эти услуги были регулярными. Совсем другую роль играют отношения соседства для детей, подростков, матерей с маленькими детьми и пенсионеров. Дети много времени проводят во дворе. Партнерами по их играм являются соседские ребята. Здесь складываются детские компании, завязываются приятельские отношения, товарищество, дружба. Здесь ребенок живет среди себе подобных в действии. Обогащается опытом сверстников, в играх проверяя свои физические и интеллектуальные силы, волю, познает других и открывает себя. Соседство, приятельство, дружба, игры для детей – это сама жизнь, самоделишная и единственная. В ней ребенок учится ценить правду и распознавать ложь, любить и ненавидеть, соглашаться и возмущаться, подчиняться и протестовать, жить. Двор становится для детей и их родителей понятием не только жилищно-бытовым, но и социальным, нравственным и психологическим. Ребята ходят друг к другу в гости, знакомятся с разными формами семейного общения и общежития. Мы иногда узнаем своих соседей только потому, что наши дети играют вместе. Они заставляют общаться и нас, родителей. И мы подчас бываем благодарны им за то, что они помогли нам открыть в соседях много хорошего. Вынужденные детьми Контакты иногда перерастают в дружественные отношения. Интенсивность соседского общения особенно высока у женщин, имеющих маленьких детей примерно одного возраста. У них есть общая забота, общие интересы. Они часто встречаются на прогулках, живо интересуются состоянием здоровья детей друг друга, подмечают и обсуждают изменения в их весе, росте, поведении. Известно много случаев, когда молодые матери кооперируются в уходе за детьми, по очереди оставляют их, одна другой для присмотра, чтобы сходить с мужем в кино, театр, посетить библиотеку, магазин. В общении с соседями требуется определенная культура, иначе могут возникать неприятные недоразумения и осложнения. Самое главное здесь — соблюдать меру, потому что люди разные. И то, что подходит одному, не всегда устраивает другого. Поэтому максимум доброжелательности при минимуме навязчивости, минимум требовательности при максимуме снисходительности.